Рассказ Кристины Рой «Бродяга» В дальнем конце деревеньки Грабовой стояла ветхая избушка. Когда-то она принадлежала семье Забушковых, но последний хозяин давно помер. Дети его разъехались по свету кто куда. В общем-то, он сам выгнал их из дома своим вечным пьянством, так что убежали они далеко, и ни один из них не появлялся в деревне. А поскольку наследники здесь не жили, избушка пустовала, кому нужна старая развалюха. И тут появился в деревне человек, который попросился пожить в этой избушке. Этого человека все называли дядюшкой Имрихом. Он пообещал, что будет смотреть за избушкой, подправит ее где надо, чтобы не развалилась, и ему разрешили. Он сразу же вставил в окна новые стекла, ведь вообще-то владел дядюшка Имрих чуть ли не любым ремеслом. Все его знали как шлифовальщика, но на самом деле он был часовщиком. Когда-то давно он примкнул к группе бродячих ремесленников, став третьим в их компании. Одним из них был старый Велчко, у которого было официальное разрешение заниматься шлифовкой. Второй – мужчина помладше, Грушка, который продавал также предсказания судьбы – На ярмарках его уже узнавали, как и его чудесных белых мышей, вытаскивающих каждому желающему бумажку с предсказанием. Ну а третьим стал наш дядюшка Имрих, часовщик. И поскольку они всегда ходили втроем, прозвали их люди «тремя королями», да и почему бы их так не называть? Ведь они занимались, чем сами хотели, никто ими не командовал. Настоящие короли. Заработав немного денег, они частенько выпивали. Голодали, когда не было заработка, но и пировали, когда выдавалась возможность. Спали обычно на сеновалах, да, во врагах. Грушка иногда ночевала в маленьких гостиницах, если деньги были. Очень уж он порядок любил, не выносил никакого отклонения, Если видел на огороде, например, грядки неровные, капуста торчит или морковка какая, обязательно подравнивал. Жаль, что хозяева обычно не понимали его порывов. Не раз доставалось ему за такие поступки, ни одну порцию березовой каши пришлось отведать. Но дружба трех королей была нерушимой. Вилчко был для двух других, как отец. Уважали его. Все, что он говорил, выполняли беспрекословно. Но, как говорится, всему рано или поздно приходит конец. В одну из особенно лютых зим старый Велчко как-то сильно промерз на улице. Кабатчик, в доме которого они остановились, отправил старика в больницу. Туда же попал и часовщик Имрих. Велчко... Не смог победить тяжелое воспаление легких, но перед смертью призвал он своих друзей, чтобы дать им последнее напутствие и разделить между ними свое нехитрое имущество. Имриху досталось, точило, и все, что к нему прилагалось, — огрушки, всякая мелочь. Деньги Вилчко отдал священнику, чтобы тот похоронил его как доброго христианина. Получив свою долю, грушка исчез из больницы и больше не показывался, так что один только Имрих сидел у смертного адра старика. «Имрих, — говорил Велчко, — бросай пить. Ты прекрасный ремесленник, и часовщик, и точильщик, и шлифовщик. Вот и осядь где-нибудь в деревне. Я уже слишком стар, чтобы начинать все сначала». Но не раз, когда я бывал трезвым, сердце у меня болело от такой жизни, что мы бродяги, что никому не нужны. Я часто об этом думал, а ты еще молод. Когда Господь даст тебе выздоровление, обещай мне, что станешь жить с людьми, как и положено, и больше не пойдешь с грушкой. Он от бродяжничества никогда уже не отвыкнет, да и нехороший он человек». Имрих взял большую холодную руку старика в свои руки. Когда он искренне пообещал сделать так, как просил Вилчко, по его впалым щекам скатились две большие слезы. После смерти старика Имриху какое-то время казалось, что и ему не выкарабкаться. Но молодой организм все же победил болезнь, и, выйдя из больницы, Имрих, как и обещал, поселился в деревне, в доме, хозяева которого бродили где-то по свету. Хоть Имрих и ощущал еще небольшую слабость, все же он был здоров. А когда и пить перестал, то почувствовал себя совсем другим человеком. Теперь, вспоминая прошлую жизнь, Имрих даже стыдился. Правда, благодаря Велчко он сейчас многое умел. Так что вполне мог зарабатывать себе на жизнь. Кому ножи поточит, кому часы починит, кому еще что-то. Только частенько становилось ему грустно в своем одиноком домике. И ужасно не хватало Велчкова. Ведь это был первый человек, который любил Имриха. А люди, как известно, без любви жить не могут. Все льнут к тому, у кого ее находят. И ни один человек, рожденный во дворце, шел за любовью в беднейшую халупу. Прошло полгода, и Имриха никто из его бывших друзей не узнал бы. Он работал очень усердно, пока не заработал на хорошую одежду. И в избе постепенно навел порядок. У окна поставил лавку, перед ней дубовый стол, в углу старую кровать. Займел постельное белье, Починив что-то соседке, получил в награду солому для матраса. еще и одеяло она дала ему. Другая соседка уезжала жить к сыну в город, так все, что не брала с собой, отдала Имриху. Даже подушку подарила. За это Имрик помог ей упаковать вещи и добраться до железной дороги. В общем, все помогли друг другу. Так стал наш шлифовальщик деревенским жителем. Сейчас, когда он был всегда чистым и умытым, каждый мог заметить, что у него красивое, задумчивое лицо и большие грустные глаза. Теперь уже никто не дразнил его. Имрих имел очень маленький рост, потому что на спине у него был горб, который не позволил ему вырасти. Вообще-то именно горб И был причиной таких его неправильных поступков. Собственная мать Имриха, у которой кроме него было еще четверо здоровых и красивых детей, не любила сына. Уродливый горбун называли его дома. И от того, что с детства приходилось ему терпеть издевательства, Имрих все больше замыкался в себе, а в душе его росли злоба и зависть. Если он делал что-то неправильно, его били, и ребенком Имрих мечтал о том, чтобы поскорее вырасти, набраться сил и отомстить своим обидчикам и всем людям на земле. В школе, несмотря на то, что он учился хорошо, дети и учителя ненавидели его за злобность. Он успел подраться почти со всеми. Не было никого, кому он не учинил бы какую-нибудь каверзу, так он и рос. Когда пришло время, отец отдал его в подмастерье к сапожнику, но Имрих там долго не задержался, а ушел учиться к часовщику. От дома ему отказали, сказали, чтоб больше на глаза не показывался, и парень так и сделал. Работа у него спорилась. Часовщик, которому он пошел учиться, был хорошим мастером. Многие жаловались на то, что он был злым человеком, но Имрих от него зла не видел. Мастер видел, что мальчик прекрасно развит и добросовестно обучал его ремеслу. Так шло время. Не прошло четырех лет, как Имрих стал партнером часовщика, а было тогда парню восемнадцать лет. К сожалению, другие подмастерья не разделяли любви мастера к юноше. Они дразнили Имриха, строили всяческие козни, старались очернить его в глазах мастера и в конце концов добились своего. Часовщик отпустил парня. И с этого дня началась у Имриха бродяжническая жизнь. Он не мог никуда приткнуться, даже в армии его не взяли. А через несколько лет шатание по свету, забросив часовое мастерство, он примкнул к шлифовальщикам и стал бродяжничать с Велчком. Несмотря на то, что Имриху приходилось нещенствовать, все-таки он был не один. Велчко давал ему ощущение чего-то родного, пока и эта страница его жизни не закончилась. Теперь же, когда жизнь стала понемногу налаживаться, Имриха мучили только одиночество и щемящая пустота в душе, и когда по ночам он не слышал ничего, кроме собственного дыхания, ему становилось грустно, очень грустно. Однажды, принеся заказчику наточенные ножи, Имрих встретил разгневанную хозяйку. Осердилась она из-за того, что пес сожрал всю картошку, приготовленную для поросят. И самое обидное, что пес был даже не их, а какой-то приблудный. Пришел откуда-то зимой, она его и пожалела. Любой бы пожалел оставить на таком морозе несчастное животное. По весне она стала его прогонять, но пес постоянно возвращался и каждый раз тащил все, что ему попадалось. Провинившаяся собака шевелила ушами, виляла коротеньким хвостиком и смотрела на хозяйку, будто соображая, чего от нее можно ожидать. Бродяга! Именно это слово вонзилось в мозг Имриха, как иголка. Это было знакомое слово... Слово, которое сопровождало его не один год. — Не сердитесь, хозяйка, — сказал он. — Дайте мне кусок хлеба, чтобы я мог приманить собаку, и я отведу ее к себе. Деревня наша довольно далеко, оттуда не вернется. Женщина с радостью согласилась, накормила Имриха и собаку, чтобы те не шли голодными, и долго смотрела в окно, как они покидают деревню. И Имрих Привел пса к себе, когда, заграя, свернулся калачиком моего ног, Имрик стал разговаривать с ним, как будто пес мог его понять. Видишь, заграюшка, совсем ты один на этом свете, и я один, давай будем жить вместе. И зажили они вместе. Собака и человек прекрасно поняли друг друга. Когда было что поесть, ели, когда приходилось голодать. Голодали. Заграй слушался хозяина и делал все, что ему говорили. Животное чувствовало, что человек полюбил его, а человек понимал, что бессловесная тварь привязалась к нему всей душой. Теперь было кому встречать имриха с работы. Вот было радости, гавканье и прыганье вокруг хозяина. Пес не знал, куда деваться от переполнявших его чувств. и одинокое сердце, которое, казалось, давно превратилось в камень, начало согреваться и оживать. Хотя это было не совсем то, чего так не хватало Имриху в детстве и юности, все-таки жажда была утолена хотя бы отчасти. Осенью пришлось как-то Имриху точить лесорубом пилы и топоры. Мужчины позвали его в горы, туда, где работали, и расплатились с ним не деньгами, а дровами. Пригнали ему по реке бревна, выгрузили на берег, а уж оттуда он потихоньку перетащил их домой. Одному из дровосеков Имрих починил часы, а тот оказался еще и каменщиком, исправил Имриху печку. Так что, когда пришла зима, оба обитателя избушки наслаждались жизнью, сидя в тепле. Постепенно люди стали доверять Имриху хорошую работу, так что теперь ходить за ней в дальние деревни ему не приходилось, к нему обращались сами. Однажды ему принесли в починку старинные часы, завернутые в какой-то журнал. Имрих расправил листы, радуясь, что сможет починить что-то. Последние, что он читал, были гороскопы-игрушки, И изрядно потрепанный молитвенничек Велчко. А в журнале упоминалось о Господе Боге и его сыне. Так что Имриху казалось, будто он прикоснулся к чему-то святому. Имрих читал распятие сына Божьего о его муках и горевал. Узнал он, что вместе с сыном Божьим умирали два разбойника. Один справа, другой слева от него». а Иисус умирал невинным. Им казалось, что это про него пишут в том журнале. Его ведь тоже не любили, гнали, не доверяли. И еще ему казалось, что это его, а не тех двух злодеев распинает на кресте. Дальше в том журнале было написано о святом, добром и справедливом Боге и о том, что Иисус пошел на смерть за людские грехи. Имрих не мог оторваться от чтения, жаль только работа его отвлекала. Он с нетерпением ждал воскресенья, чтобы посвятить чтению целый день, и дождался. Сначала его занятие продвигалось очень медленно, он читал по слогам и долго задумывался над прочитанным. Под конец Имрих загрустил, он не нашел в журнале «Конца истории». Не узнал, что было дальше и что значили слова Иисуса «Ныне же будешь со мною в раю». Луки 23, 43. Сидел он грустный, сложив перед собой страницы журнала и не услышал даже лая заграя и того, что кто-то принялся отряхивать снег на пороге. — Извините, что помешал вам читать, — раздался чей-то голос, — но мне еще очень далеко идти, а я замерз. Увидел, что у вас печка топится, и решил зайти погреться. — Разрешите? — Грейтесь, конечно. Снимайте пальто и калоши. У нас тут тепло, — отозвался Имрих. Через минуту нежданный гость уже сидел за столом. Он вытащил бутылку вина и кусок белого хлеба, и они перекусили вместе с Имрихом. А еще он дал Имриху немного кофе. Покормили и заграя. Посмотрел гость на часы, на журнал и покачал головой. Тот, кто завернул эти часы в христианский журнал, видимо, не очень уважал его». — Ах, пан, — вздохнул Имрих, — а я благодарю его за это, ведь иначе я бы никогда не прочитал обо всех этих удивительных вещах. Только грущу, что нет тут конца истории, и я никогда не узнаю, чем там все закончилось. — Не надо грустить, этому горю можно помочь, — сказал гость, вытаскивая из кармана листок бумаги. — Есть тут у вас почта? — Есть. — А как ваша фамилия? «Имрих, Коминар. Гость записал и посмотрел на хозяина. «Когда доберусь до города, я вышлю вам все прошлогодние журналы, так что вы сможете их прочитать, раз вам так нравится. Но ведь это дорого, а у меня нет денег. Журнал стоит двенадцать крон в год. Не волнуйтесь, я заплачу за вас». Если бы Имриху кто-то сказал, что его ждет такое счастье, Он бы ни за что не поверил. Он и сейчас не слишком верил, что надеялся, что веселый молодой человек не обманет его, что ему нет никакого интереса делать из Имриха дурака. И не ошибся. Через пару дней пришла на его имя посылка с журналами, так что Имрих мог теперь дочитать историю до конца. «Ах, как он обрадовался!» За работу Имриху почти никогда не платили деньгами, не было их у людей, зато хозяйки давали ему картошку, капусту, бульон и много другой еды. Имриху не приходилось тратить время на приготовление пищи, так что каждую свободную минуту он уделял чтению. Спустя несколько дней Имрих отнес хозяину пану починенные часы и рассказал ему, как рад он тому, что к нему в руки попал этот журнал. Хозяин смутился. «Знаете, Имрих, я вообще-то не поступил бы так с журналом. Это моя жена завернула в него часы». «Я очень рад, что так получилось», — ответил Имрих. «Мне только жаль, что нет у меня священного писания, и не могу я прочитать о том, что о чем упоминалось в журнале». «Ах, вы знаете, у нас в доме достаточно книг, и раз вы так хотите эту книгу, я вам ее подарю». «Только, извините, все книги уже достаточно потрепаны». «Никогда еще Имрих не чувствовал себя таким богатым». В тот же вечер он сел за Святую Библию. В своих журналах он нашел указания о том, как правильно читать Слово Божье, и теперь наслаждался. Он знал, что эта книга – книга самого Бога, и читать ее надо с великим уважением. «Боже мой!» – говорил Имрих – «Разве мог я, несчастный, когда-нибудь подумать о том, что ты будешь разговаривать со мной, сострадить свои книги? Исцели меня, Боже! Я читал, что ты исцеляешь не только физическую слепоту, но и душевную. Так избавь меня от нее! Прошу тебя! Ты подарил мне эту святую книгу, и теперь я узнаю, узнаю все о твоем сыне, умершем на кресте». Может быть, ты научишь меня, избавишь от грехов и заберешь к себе в рай? Когда закончилась зима и начал таять снег, всяческие болезни навалились на людей и на скот. Имриха звали то туда, то сюда на помощь, так что он даже дома не ночевал. Правда, он хорошо заработал, но на душе у него было тяжело». Ведь в этих заботах он не успевал читать Библию, утешал только то, что в воскресенье он по-прежнему полностью посвящал чтению. Он чувствовал, что не может жить без святого слова так же, как и без пищи. Но в декабре ему пришел последний номер, и Имрих очень грустил, что на следующий год останется без журнала. Он не знал Как можно заплатить за следующий год? Он истово молился, что Бог дал ему совет, и Бог ответил ему, хотя и по-своему. Возвращаясь как-то с ярмарки, Имрих заболел, и так его скрутило, что он даже с постели встать не мог. Редко бывая дома, он не топил избу, а когда затопил, чуть не задохнулся от дыма, голова трещала от боли. Хорошо, хоть дома нашлись кусок хлеба и вода, так что ему не пришлось голодать. Ни одна живая душа не пришла его проведать. Соседям даже в голову не пришло, что он может быть дома. Так и лежал он один, и очень ему было тяжко. Даже заграя не было. Имрих выгнал собаку на улицу. Он даже всплакнул о своей несчастной судьбе, что нет у него никого, на всем белом свете. Немного придя в себя, Имрих снова принялся читать Библию. Сначала он очень жалел Сына Божьего, что ему пришлось лютой смертью умирать на кресте. А потом понял, что он ради любви к грешному человеку принес себя в жертву, чтобы люди избавились от страданий. И с тех пор Имриху стало лучше. Понял он, что Бог всегда пребывает с ним. В такие минуты душа возвращается к Богу, в то место, где ей положено быть. Даже во снах грезил Имрих о Святом Духе, о Всемогущем Господе. Проснувшись, он вдруг вспомнил, что должен был отнести три пары овечьих ножниц, а пану нож для овощей. Он вскочил с постели, голова была легкой, болезнь отступила. Имрих быстро оделся и вдруг почувствовал сильный голод. Через минуту печка была растоплена, в котелке плескалась вода. Нашел он дома кусок старого сыра, сала, луквицу, тмин и принялся есть. В двери Заскребся заграй. видно, лежал на у порога и, услышав в избе шаги, стал проситься внутрь. Впустил его хозяин, поделился едой. «Подожди, заграй, говорил имрих псу, — «сейчас огонь догорит, я надену пальто и пойдем мы с тобой. Там мы попросим пани написать письмо, чтобы подписаться на журнал». «Сам Иисус подсказал мне это, иначе я об этом и и не подумал бы». На улице стоял прекрасный день, светлый и сияющий. Солнышко ласково светило след двум путникам, а Имрих, хотя и был слабым после болезни, шел так, будто впереди его ждало счастье, словно солнышко вело его к новой жизни. Пана и пани Имрих нашел в добром здравии. Приняв от него нож, пан сам заговорил с ним о журнале — Он написал письмо и заплатил за Имриха, чтобы тот мог получать журнал. А когда супруги услышали, что Имрих болел, два дня не отпускали его домой. Пани следил за тем, чтобы гости хорошо кормили, а пан отдал ему кое-что из своей одежды и обуви. За это Имрих починил им кухонные часы и будильник. Пани... перечитала первый номер журнала и рассказала, что выписала его и себе, а еще попросила, чтобы ей прислали все прошлогодние номера. «Знаете, — сказала вдруг пани, — недавно я встретила одного человека, который был главным управляющему графа. Его все называют дедушка Орлик. Очень мне этот старик понравился. Он так любит и знает Библию, как никто из нас. После того, как граф разорился, — У старика осталась только маленькая избушка, больше я ничего о нем не знаю. Имрих пообещал, что обязательно зайдет и пораспрашивает о дедушке Орлике. На том и распрощались. Был, день был очень красивый, за ночь намело снега, и теперь вокруг все блестело, как в чудесном зимнем царстве». Под ногами поскрипал снежок, когда Имрих вместе с Заграем весело шагал. Чтоб попасть туда, нужно было перебираться через реку. Зимой она замерзала, так что можно было просто перейти по льду. Но у заброшенной на зиму лодки перевозчика сидел благообразный седобородый старик в овечьем кожухе. А рядом с ним лежали небольшой узелок. И суковатая палка. Это он, почему-то сразу решил Имрих и поздоровался со стариком. — Вам не холодно, дедушка? — спросил он, подходя ближе. — Нет, сынок, — улыбнулся тот, — я тут недолго сижу и скоро уже пойду. Я жду Сани. Сосед мой поехал на тот берег муку забрать, но, слава богу, скоро вернется. — А сам ты куда идешь? — Всего, — дедушка, — ответил Имрих. «Ты можешь поехать с нами, я скажу Тамашу, чтобы взял тебя, так ты быстрее до деревни доберешься». Не прошло и четверти часа, как оба они уже сидели в санях и добрый конь несли их в село. «Что привело тебя сюда?» — спросил старик. «Я ищу человека одного», — ответил Имрих. «Люди зовут его дедушкой Орликом». Знаешь, усмехнулся старец, а это, а ведь это меня так называют. Это меня зовут Орликом. Значит, я не ошибся, улыбнулся Имрих. Как только я вас увидел сразу, подумал, что вы есть тот, кого я ищу. Я кивнул старец, только представить себе не могу. Чем бы я мог тебе пригодиться? «Но мы уже приехали, вон моя избушка. Заходи, сынок, расскажешь, с чем пришел». Сани остановились. Имрих помог выгрузить с, ним, с них муку и занести в избушку. Хотел он заплатить Тамашу, но тот только рассмеялся. А старик позвал его войти в свою избушку, которая хоть и была крохотной, но вся лучилась светом, теплом и порядком. Половину избушки занимала кухня с печью, а в другой располагалась комната с лавкой, столом и цветами на стенах. Все здесь было очень красивым, но самой чудесной казалась девушка, освещенная солнышком и пламенем из печи, который радостно кинулась навстречу дедушке. Девушка была старше, чем можно было подумать сначала. Она выглядела моложе Из-за своей исключительной стройности. С лица, словно нарисованного искусным художником, смотрели глаза, такие чистые и наивные, будто они никогда не видели никакого зла. «У нас гость, Катюшка!» — ласково сказал старик. «Подай нам обед, пожалуйста!» Мы очень проголодались. «Берите тарелки, дедушка!» — отозвалась девушка. «А я налью бульон». И вдруг сердце Имриха охватило жалость. Увидел он, что девушка сильно припадает на левую ногу. «Она хромает. Несчастная», — подумал парень. «У нее, как и у меня, физический недостаток. Но при этом она так счастливо улыбается». Когда в то прекрасное зимнее утро Имрих радостно вышел из дому, он не знал, что пройдут недели, прежде чем он снова увидит свою избушку. Ничего не знал он и о том, что ему придется вскоре пережить. Он шел в село искать де дедушку Орлика и нашел в нем друга, в котором так нуждался. Он сразу же увидел, что пани была права, Орлик был знатоком Библии. Он все знал об этой святой книге и все в ней понимал. Имрих просто не мог наслушаться. Попросил его дедушка рассказать о себе, и Имриху пришлось поведать свою историю. Его мать, будучи евангелисткой, учила дочерей всему, что знала сама. Отец был католиком, но с детьми совсем не занимался. Имрих мог надеяться только на свою память, потому что мать не давала ему в руки книг, мол, они не для него. Деревенька у них была маленькая, костела в ней не было, так что детям приходилось посещать евангелистическую школу. На службу ходили в соседнюю деревню, но отец туда детей не брал и одних не пускал. Катюшка слушала историю, стараясь не пропустить ни слова. а он рассказывал, как стал бродягой без роду и племени. Вспоминая свое несчастье, Имрих тайком утирал слезы. Заметив это, Катюшка вышла из комнаты, а когда вернулась, и у нее глаза были заплаканными. А Имрих уже рассказывал о том, как попал к нему журнал, как получил он книгу, как полюбил Бога всем сердцем. К великой радости Орлика Катюшка взяла книгу и стала читать вслух. Читала она хорошо. Складывать по слогам ей не приходилось. Девушка прочла о рождении Сына Божьего в Вифлееме, о великой любви, которую Отец Небесный даровал людям, о радости небесных ангелов, о пастухах, первыми пришедшими благословить младенца. И так это все Орлику нравилось». Когда Имрих увидел, что солнце уже клонится к западу, он засобирался домой. «Ну, куда ты пойдешь, сынок?» – начал уговаривать его дедушка. «Скоро совсем стемнеет. Дома тебя все равно никто не ждет. А у нас достаточно места. Оставайся, переночуй». Я всегда мечтал о ком-то, кто знал бы Слово Божье. Частенько я ощущал себя таким одиноким». Когда Катюшка читала нам сегодня, мое сердце так радовалось, чувствовала я, что Сын Божий меня не оставит. «Не уходи, сынок, мы еще о многом должны поговорить». И Имрих остался, как он думал только на одну ночь. Проснувшись, он помог переделать все домашние дела и все не мог надевиться на то, до чего красива эта бедная избушка – Еще никогда не видел он такого порядка. Когда он похвалил избушку, старик усмехнулся. Когда у человека мало места, ему беспорядка не обойтись. Нужда научит. Когда-то у нас была только одна комната и кухня. Но Бог наслал болезнь на мою несчастную жену, и я перестроил избу, ведь моей жене нужна была отдельная комната». Я переделал чердак в маленькую узенькую комнатушку, в которой поместились две кровати, маленький столик и два стульчика. Все это дала нам графиня. Она приходила проведать нас и очень радовалась, что у моей Борки будет хорошее местечко. Графиня любила мою жену еще с тех пор, как мы у нее жили, служили. Она была доброй женщиной и не раз разговаривал с ней о Боге. «Графиня давно ушла уже к Господу, и я верю, что Он забрал ее в небесное царство». Имреху показалось невозможным спать в этой комнатке, но по всему выходило, что поселить его хотят именно там. Катюшка не могла спать наверху, ей было трудно ходить по лестнице. Девушка вставала раньше дедушки, и когда он спускался вниз, завтрак был уже готов. Но от тяжелой работы он ее оберегал, хотя она и так много всего делала, готовила, убирала, стирала и даже шила. Дедушка у нее всегда был чистый и опрятный. В ту ночь Имрих и Орлик долго не спали. «Знаешь, сынок, — рассказывал Орлик, — я ведь тоже родился в нищете». С той только разницей, что у нас многое переменилось к лучшему после смерти дедушки. Тот был несчастной пьяницей, не только семью чуть по миру не пустил, но и сам погиб по-глупому. Ехали они как-то с моим отцом на телеге через реку, а лед был слабым. Так дед и утонул вместе с лошадьми, не смог выбраться, потому что пьян был». Мой отец, которому удалось спастись, поклялся после этого и капли спиртного в рот не брать, и, слава Богу, сдержал слово. Так и началась у нас другая жизнь. Взрослые работали, дети им помогали, и постепенно мы стали выбираться из нищеты. Отец мой читал Библию, и что понимал, то старался исполнять, и нас к тому же приучил». «Кто от Бога не отступится, того Бог не оставит». С детства я только и слышал о том, какой я умный мальчик. Нельзя о таком при ребенке говорить. А тут еще и сам учитель заявил, что я могу за год выучить то, что другие осваивают по три года, что ум у меня ясный и потенциал огромный. И одолжил он мне книжку о географии животных». Но хотя и узнал я из этих книг много интересного, моей любимой книгой оставалась Библия. А люди даже перед господами упоминали о моем уме. И закончился это тем, что граф взял меня на службу. Поставил он меня на псарню. Собаки меня любили, чувствовали, что и я их люблю. Тогда многие говорили по-венгерски «пришлось и мне учиться». Я очень хорошо помнил, как старый учитель говорил мне, «У тебя прекрасная память, ты быстро выучишься». Но не подражай, дворни, слушай, как говорят господа, а лучше всего слушай тех словаков, кто с венграми знается, те говорят правильно. Послушался я учителя, и стал старый граф меня выделять. Когда мой отец умер, брат служил в армии, мать овдовела, И графу удалось сделать так, чтобы меня не забрали в армию. Пришел я тогда домой и принялся хозяйствовать. Мать советовала мне привести в дом помощницу. На самом деле у меня уже была на примете девушка. Еще с тех пор, как мы вместе в школу ходили. Она в первый, а я в четвертый класс. Не раз я говорила, что когда мы вырастем, по милости Божьей, эта девушка будет моей И такую добрую и верную жену, как моя Борка, только Бог мог дать. Через некоторое время после нашей свадьбы вышла замуж моя сестра, и они с мужем поселились у нас. Они серьезно думали о том, чтобы уехать в Америку, где жил дядя моего Шурина. Граф был рад тому, что я не буду ухаживать за матерью, ведь он хотел поставить меня чебаном. Когда я вспоминаю те четыре года, мне кажется, что тогда я знал только счастье. В конце второго года послал нам Бог сыночка. Такой он был хороший, красивый и здоровенький, что мы на него наглядеться не могли. Уже и говорить начинал, и ходить пытался, но как пошли у него зубки резаться, появилась какая-то инфекция, и мой маленький Андрейка... Умер у нас на руках. До сих пор стоит у меня перед глазами мой сыночек и его страдания. Понял я, что это было испытание, посланное Богом за то, что жили мы на земле, как в раю, и Господа забыли. Слово Божие не читали, ведь было нам всегда некогда. А какие планы я строил в отношении сына, как вырастет он, как выучится... Если бы все это удалось, кто знает, какой никчемный человек мог бы из него получиться без Бога в душе. Но теперь он Божий навеки. В конце концов, сестра с мужем все-таки уехали в Америку, зато вернулся из армии мой брат и мог остаться с матерью. Тогда графина графиня забрала нас с женой в Венгрию. Граф поставил меня вторым чабаном своей большой отары, а Борку, графиня, взяла на кухню, чтобы та научилась делать все, что нужно. Так мы прожили шестнадцать лет. Жизнь была разной, и хорошей, и не слишком. Борка моя, хотя ей и исполнилось уже тридцать, была такой же красивой, что многие пытались ее совратить. И не только слуги, но и графские гости». Мне она об этом не говорила, а просто молча терпела. Через два года родилась у нас доченька, и боль после смерти Андрейки стала понемногу утихать. Поняли мы, что Бог больше не гневается на нас, и очень нас это радовало. Назвали мы дочку Елизаветой. Графиня наставила, чтобы мы ее э, звали Беткой на словацкий манер. Ну, мы звали ее Иржикой. Маленькая Иржика была хорошим, здоровеньким ребенком и никогда не отказывалась слушать Слово Божье. Когда нашей девочке исполнилось три года, графиня переехала на большой хутор и взяла к себе борку. Для нас это были лучшие годы. У нас была работа, нам хорошо платили, так что мы даже отложить смогли. А мой брат на эти деньги... Купил нам лук и сад. За те годы я был дома всего один раз. Сумел уговорить мать переехать к нам, но она даже полгода не продержалась. Скучала по дому, грустила и в конце концов уехала. Не хотела умирать на чужбине. Графу в наследство от родителей достался большой замок, Но, к сожалению, довольно скоро он проиграл его в карты, очень уж игру любил, никак не мог удержаться. И три его сына, когда выросли, тоже к игре пристрастились, у них еще молоко на губах не обсохло, а они уже в карты резались. Моя Борка знала, сколько слез из-за этого графини выплакала. Второй замок принадлежал графине, там она родилась. Это тоже было хорошее хозяйство с тремя большими кошарами. Графиня часто посылала туда то, что хотела спрятать от родных, боялась, что могут проиграть все. Когда родилась Эржика, графиня стала покупать и дарить ей всякие одежки, но когда дочке исполнилось три года, Борка стала одевать ее, как принято в Словакии. Когда графиня впервые увидел девочку, одетой так, я немного испугался, что она рассердится, но та, наоборот, обрадовалась и похвалила Борку. Сказала, что это хорошо, пусть девочка знает свое место. Мол, если будут одевать ее по-господски, то крестьянин к ней потом не посватается, а если бы приглянулась девочка кому-то знатному... то, узнав, что она крестьянского рода, тоже не стал бы свататься. Графиня была хорошей женщиной, только очень несчастной в супружестве. Не раз мы сборкой жалели ее. Граф тоже был хорошим человеком, но слишком мягким и легко попадал под дурное влияние. Все обкрадывали его, и ничего поделать с этим было невозможно». Иржике было двенадцать лет, когда мы переехали в усадьбу графини. Девочка росла очень красивой, и когда пришло время ей выйти замуж, мы приняли того, кого она полюбила. Ее избранник был хорошим парнем, многие завидовали Иржике из-за того, что Ферка Молотинский отдал ей свое сердце. Ферка был старшим сыном богатого плотника». Стыдно признаться, но я тогда не послушал возражений Борки. Мне льстило, что такой красивый и богатый парень любит нашу Иржику. А жена считала, что Иржика слишком нежный для такого большого хозяйства. И еще Борка говорила, что, хотя семья жениха и зажиточная, но не чтят они Библию. А Иржика была воспитана на слове Божьем. Сейчас, уже состарившись, я могу признать, что всему виной была моя гордыня. Но не только гордыня. Когда Иржика посмотрела на меня своими чудесными глазами и попросила, чтобы я благословил ее брак с Ферка, я не смог отказать. Я думал, что хорошо понимал свою дочь. Мы сыграли свадьбу и стали наслаждаться счастьем своей дочери. Но недолго, ведь вскоре пришлось нам возвращаться в замок графа. Мы уезжали спокойными и счастливыми. Но как только мы приехали, у наших панов начались неприятности, и длились они не один год. За все это время мы ни разу не смогли съездить к дочери, мы были вынуждены неотлучно находиться при хозяевах. На второй год прослышали мы, что Иржика заболела. До этого она нам часто писала, а письма всегда были хорошими. А через несколько месяцев мы получили письмо, что Иржика родила ребеночка, но и мать, и дитя очень больны. Так и не дожили мы до хороших новостей. Через полгода Иржика умерла, а мы так и не встретились с ней». И даже на похороны не смогли приехать. Нам написали, что ребеночек очень слабенький, что у него какая-то английская болезнь, слабые кости. Сколько просили мы нашего Господа забрать к себе маленькую сиротку, потому что боялись, что в том огромном хозяйстве она будет только обузой. Каждую неделю графиня обещала Борке, что отпустит ее поехать к внучке, но прошли месяцы, прежде чем это произошло. Борка привезла ребенка к нам. Девочке было два годика, но она была очень маленькой, худенькой, кожа да кости. Ножки кривые, а личка такое напуганное, будто ребенок боялся всего на свете. Только спустя некоторое время узнали мы, что произошло на самом деле. Борка оказалась права. Не прижилась Ржика в том большом хозяйстве. Она много работала, за всеми ухаживала и перетрудилась. Ей-то ведь никто не помогал. И вот как-то полезла она на сеновал укладывать сено, не удержалась на лестнице и упала. Нашли ее лишь спустя несколько часов. И навредила Иржика и себе, и будущему ребенку. Неудивительно, что не смогла она выносить здоровое дитя. А у крестьян так заведено. Пока человек здоров и делает свое дело, его любят и хвалят. Но стоит ему заболеть, все на него злятся, а за Иржикой нужно было ухаживать. На это ни у кого не нашлось времени. И если бы не свекровь, которой сама уже была слишком слаба, чтобы работать, Иржика с малышкой вообще могли бы умереть с голоду. Но тяжелее всего было то, что муж совершенно не интересовался больной женой. Она несчастное дитя даже смотреть не хотел. На малышку только кричали, она всем мешала. И девочка это понимала. А я, когда видел ее заплаканные глазки, знал, что во всем этом есть и моя вина. Казалось, эти глазки спрашивали, дедушка, зачем я родилась? Графиня, хотя и болела сама, сделала все возможное, чтобы помочь нашей девочке, даже своего доктора к ней посылала. И что-то врач делал с ребенком, пытался лечить. Правую ножку вылечить удалось... а вот левая осталась короче другой. Когда мы вернулись в родные горы, они словно помогли нашей девочке. Катюшка полностью выздрела. Потому она и плакала, услышав твой рассказ. Очень уж на ее историю похоже. Но мы заболтались. Давай-ка поспим. Будет у нас еще время поговорить. — Я не хочу спать, — ответил Имрих. — Мне бы хотелось знать, — Что было дальше? Конечно, сынок. Я много еще могу рассказать, ответил старик, но даст Бог в другой раз. Давай поспим, а то скоро уже надо будет вставать. Но мужчины не встали, когда пришло время, потому что рассвет так и не наступил. Правда, они этого не заметили. Оба крепко спали. Дедушка, донесся до орлика сквозь сон голос Катюшки, что случилось? «Почему вы не встаете? Ведь уже восемь часов!» «Как восемь часов?» – удивился Орлик. «Быть такого не может. На улице совсем темно». «Нас занесло снегом!» – ответил Катюшка. «Всю ночь мела метель». Они вскочили на ноги и увидели, что девушка права. О том, чтобы имрех уехать домой, не могло быть и речи. Нужно было помочь разгрести снег. Соседи рассказали им, что ночью была страшная вьюга, а Имрих и Орлик за разговорами даже не услышали завывания ветра. До самого полудня мужчины дружно вызволяли избушку из снежного плена, а к обеду Орлик получил вести. В горах такие заносы, что невозможно добраться до овец. Орлик, хотя и не служил уже графу, все еще следил за овцами, кроме того, в общем стаде паслись несколько его собственных овечек. Пришлось старику немедленно собираться в путь. Он с благодарностью принял предложение Имриха отправиться с ним и помочь, чем сможет. А потом случилось еще что-то и еще что-то, и Имрих застрял у орлика на несколько недель». Проходя как-то по деревне, Имрих услышал, как молодая женщина, удивленно посмотрев на него, сказала своей знакомой. «Что это за горбун у нас тут бегает? Наверное, какой-то бродяга». «Что вы?» — ответил собеседница. «Это порядочный человек. Он живет у дедушки Орлика. И слава богу, что он здесь оказался». «У дедушки Орлика?» — переспросила женщина. «Ну, тогда верю, что порядочный». Но откуда он вообще взялся? Не знаю, где Орлик с ним познакомился. Знаю только, что этот человек здорово нам помог. Он очень хороший точильщик. Вы же знаете, что Ян умер, так так что этого парня сам Бог нам послал. Женщины продолжали разговаривать, не обратив внимания на то, что Имрих слышал их беседу. Правда, только первая ее фразу. Ему стало грустно. Он знал, что принадлежит Богу, что Сын Божий Иисус любит Его, но люди не могли смириться с Его физическим недостатком. Весь тот вечер Имрих был мрачнее тучи. Засыпая, он решил, что завтра же покинет деревню и вернется домой. Но утром понял, что не может этого сделать. Он уже успел набрать заказов, И работа у него оставалась еще на два дня. Утром Катюшка вздохнула с облегчением, увидев, что Имрих повеселел, а Орлик решил, что парень просто выспался и теперь чувствует себя хорошо. В этот день Имрих работал в графской усадьбе. К полудню он уже закончил точить ножи и вместе с управляющим пошел посмотреть сломанные часы. За несколько часов он починил в поместье все, что только можно было, и теперь часы били так, как будто пели счастливую песню. Управляющий остался очень доволен. «Знаете, — сказал он Имриху, — когда они вышли во двор усадьбы, я долго не мог решиться рассказать вам одну историю, но все-таки хочу сделать это. Когда я был студентом, у меня был друг». Как и вы, он был горбат, и у него было такое же красивое лицо, как у вас. Вы мне очень его напоминаете. Он сильно страдал из-за своей внешности, был нелюдим и прятался от людей, но ума у него было за десятерых. Так что стал он адвокатом. Когда мы были на войне и сидели в окопах, ему не пришлось разделить нашу участь, так что быстро обогнал нас в науке». Вернувшись с фронта, я был рад получить хоть какое-то место, в то время как его дело уже процветало. Я понимаю, что горбатые люди завидуют тем, у кого нет увечий, но мой приятель женился на такой красивой женщине, что никому из нас и не снилось... И, вы знаете, счастье научило его улыбаться, да и жена выбирает ему такую одежду, что его горб совсем не заметен. Собственно, это все, что я хотела вам рассказать. Все может измениться, милый Имрих. Вы не знаете, кто такой Лев Толстой. Так я вам расскажу. Этот человек учил, что все люди мира названные братья, и что мы должны помогать друг другу. Вы вот, например, из Библии узнали про Иисуса, так вот, я тоже хотел когда-то творить добро, как Иисус и как Лев Толстой. Конечно, мне это не по силам, но если могу сделать хоть что-нибудь хорошее, я всегда этому радуюсь. Кто бы мог подумать, что придется Имриху разговаривать с таким ученым паном, и что тот поймет Имриха, и разговаривать они будут как два брата». Услышав рассказ вернувшегося домой гостя, Орлик улыбнулся. «Надо же, какие разные люди есть у нашего Господа! Я уже целый год знаком с этим управляющим, я всегда считал его порядочным человеком, но и представлений не имел, что он служил в армии и даже был на войне». Увидев обоих мужчин такими довольными, Катюшка очень обрадовалась. Кроме того, Имрих принес ей в подарок много разных вещей, но самому ему в ту ночь не спалось. Во-первых, от радости, а во-вторых, очень хотелось дослушать историю дедушки Орлика. И когда узнал он, что случилось с графом и графиней, он получил ответ на все свои вопросы. Дедушка рассказал, что граф вынужден был продать усадьбу, чтобы расплатиться за карточные долги, но выплатил он только половину. Началась война, за время которой он потерял все свои деньги и вынужден был продать даже имущество. Все из-за тех же долгов. Осталось у него только то, что принадлежало жене, да и то лишь треть. Граф обнищал. Два его сына погибли на войне, третий пропал без вести. А дочь вышла замуж за немецкого барона, которого убили чуть ли не в первом бою. И так за ним убивалась, что вскоре умерла. К счастью, графина до всего этого не дожила. Дедушка Орлик радовался только, что при жизни она чтила слово Божье, и дочь учила тому же. Обе они теперь лежали на кладбище. Он сам, дедушка Орлик, уже не служил графу, а просто помогал по старой памяти, а за это для него держали пару овечек. На следующий день управляющий подарил Имриху много одежды, портной все перешил, и, облачившись, Имрих просто себя не узнал. горбу совсем не было видно». Вот, приговорил портной, поправляя на имель пиджак, — теперь вам не нужно будет никому завидовать. Да я и не завидовал, возразил тот. Бог меня таким создал, а он знает, что делает. Просто мне было грустно. Конечно, грустно, согласился портной, но теперь у вас нет надобности грустить. Приехал граф. И Орлик, вернувшись из имения, рассказал, что тот стал совсем седым и согбенным от прожитых лет. Но он очень порадовался часам. Он уже как ребенок, рассказывал Орлик, говорит всякие глупости. Жаль, что друзья у него были что лишь тогда, когда он был богат. А сейчас все его бросили, поверь, сынок. «Лучше всю жизнь прожить в бедности, чем быть богатым, а потом умереть нищим». «Я тоже так думаю», — ответил Имрих. «Когда я был в замке, я все вспоминал ваши рассказы, что это крохотная часть того, что у него было раньше, и мне казалось, я бы не выдержал такой беды». Как оказалось, Имриха уже давно искал урядник. Один из хозяев той избушки, где жил точильщик, написал письмо, что возвращается на родину. Значит, Имриху нужно было покинуть избушку. Выгонять его не хотели, обещали подыскать другой дом. Но Имрих знал, что свободных домов нет, а жить с кем-то еще он не желал. Теперь, когда Имрих познал Слово Божье, он чувствовал себя заново родившимся человеком. С ним случилось именно то, о чем Иисус говорил когда-то Никодиму. Но ведь человек должен есть, чтобы жить. Имрих не знал, что ему делать. «Это Бог так рассудил», — сказал точильщику Орлик. «Раз тебе негде больше жить в той деревне, оставайся у нас». — За жилье и еду будешь помогать нам по дому. — А то, что заработаешь, станешь понемногу откладывать, чтобы, если захочешь уйти, у тебя было хоть что-то для начала. Ты, главный, приходи, а там посмотрим, что да как. Не мог Имрих отказаться от такого предложения, но ему очень хотелось отблагодарить дедушку Орлика за его доброту. Однако Имрих решил, что если будет мешать, то к осенью уйдет. А Иисус утешит дедушку с внучкой, коли его уход их расстроит. Несмотря ни на что, ему было тяжело расставаться со своей деревней, к которой он уже успел привыкнуть. Люди относились к нему хорошо, и сама мысль, что он может хоть немного побыть дома, радовала его. Однако зайти в дом ему не удалось... Ключ был у старосты. Да, хотя Имрих жил в бедности и одиночестве, ему было жаль покидать деревню. А в это время Катюшка сидела у окна и размышляла о подарке Имриха и о том, как она будет перешивать ему одежду. Ее радовала мысль, что у Имриха наконец появится теплая одежда. Дедушка говорил, будто точильщик хотел уйти. Но вышло так, что теперь, наоборот, останется у них жить. Катюшка радовалась таким новостям. Нужно постараться, чтобы ему было хорошо у нас, ведь все равно ему больше некуда идти. Он один на свете, думала она. Пообещав людям, что будет помогать им, если понадобится, Имрих с тяжелым сердцем покинул свою деревню. За него радовались, ведь за несколько недель он заработал в деревне Орлика столько, сколько не заработал за всю жизнь свою. Но Эмрих грустил. Правда, придя к Орлику, он забыл о грусти. У него было такое чувство, будто он вернулся домой. К тому времени граф уже уехал, но дал управляющему приказ привести дом в полный порядок к его возвращению на лето. Граф раздумывал над тем, чтобы продать усадьбу. Так что от дедушки Орлика и от управляющего Имрих сразу узнал, что для него есть работа на целые месяцы вперед. Забор чинить, дом в порядок приводить. «Мне нужен человек, на которого я мог бы положиться», — говорил управляющий, — «ведь это большая ответственность». «А почему вы взяли ее на себя, пан управляющий?» – спросил Имрих. «Потому что я действительно хочу привести усадьбу в порядок». Жизнь шла своим чередом, и, как обычно, нельзя было предугадать, что ждет тебя завтра. Но у Имриха пока все ладилось. Иногда он по несколько раз на дню приходил к дедушке Орлику, а иногда пропадал на несколько дней. Ему выделили комнату в усадьбе, чтобы не нужно было далеко ходить на работу. А работа была не в проворот. Немало ценных вещей еще осталось в поместье. Много, многие плохо сохранились, и нужно было быть очень внимательным, чтобы ничего не испортить. Но по лесу жизни все катилось и катилось вперед. Прошла зима, и природа запела. Приходит весна. Веселая, розовощекая девушка, приходит весна красна. Оживайте луга и деревья, вставайте, люди, выходите из домов, приходит весна красна. Смотрите, она снова идет по свету в своем пестром сарафане, взмахнет рукавом, и воздух наполнится пением птиц. Растают снега и льды, разольется теплый солнечный свет. Зацветали нежные гиацинты и разноцветные тюльпаны, выглянули фиалки из-под травы. Весна вступила в свои права. Катюшке казалось, что никогда еще их парк не выглядел так красиво. Ей очень хотелось гулять, но было тяжело ходить подолгу. Увидев ее однажды бледной и уставшей, управляющий вызвал своего сапожника, чтобы тот снял мерку с ее ноги и отправил в Братиславу заказ на ортопедическую обувь. К великой радости дедушки Орлика. И Катюшке сделали туфли отдельно для каждой ноги. Одна туфля была обычной, а вторая на более высокой подошве. Так что теперь девушка могла не хромать. А то, что туфли были разными, почти не было заметно. Случилось так, что дедушке Орлику опять пришлось работать. И, как всегда, Катюшка приходила его проведать. Уже три года дедушку нужно было возить на работу, поскольку у него болела левая нога. Так что каждое утро за ним посылали небольшой вазок, который развозил молоко. Как-то они с управляющим подводили итоги недельной работы. Результаты были прекрасными, и Орлик от души радовался этому. «Видите, пан управляющий, — говорил он, — хорошее начало — это прекрасно, но хороший конец — еще лучше. Молю Бога, чтобы у нашего графа все закончилось благополучно». «Посмотрим, — ответил управляющий, — мы делаем все, что от нас зависит». «Пойду я», — сказал старик. «Обещал Катюшке, что долго не задержусь. Она собиралась приготовить на ужин что-то вкусное. Приходите к нам в гости». «Ох, не говорите мне об этом, а то у меня уже слюньки текут», — засмеялся управляющий. «Спасибо, обязательно приду. Только задержитесь на минутку, дедушка Орлик. Хочу вам кое-что сказать. Вы знаете, что Имрих хочет уйти от вас?» «Уже?» Покачал головой старик. Знаю, что он хотел раньше, но думал, что мне удалось уговорить его этого не делать. Я надеялся, что мы стали для него семьей, так что он выбросил это из головы. Жаль. — А вы не знаете, дедушка Орлик, почему наш бродяга, как он себя называет, не может жить в вашем доме? — Разве ему плохо у нас живется? Разве мы его притесняем? «О чем это вы, пан управляющий?» «Эх, дедушка, дедушка!» Ключеньца рассказывал мне, как хорошо вы жили со своей женой. «Так неужели вы не видите, что творится на сердце у этого несчастного? Он даже не может скрыть свою любовь к вашей Катюшке, поэтому и хочет уйти. Сказать-то он о своих чувствах боится. Может, по сравнению с другими вы, дедушка, и плохо живете, Но по сравнению с ним вы богач, а он все вспоминает, как пришел к вам с пустыми руками. Так оттуда у бедного парня взяться смелости, чтобы заговорить о столь деликатном вопросе. Да и боится, что люди станут говорить, мол, отдал дедушку Орлик внучку за какого-то горбатого бродягу. Так что парень готов на край света сбежать. А ведь он хороший человек». — Ну, что бы вы ему ответили, начнем такой разговор. Старик подпер подбородок рукой и с доброй улыбкой посмотрел на управляющего. — Знаете, пан, — ответил он, — сию минуту я ничего не могу сказать. Прежде чем говорить со мной, он должен спросить Катюшку, согласна ли она. А уж потом и со мной поговорить можно. Прошу вас, пан управляющий, раз уж он вам доверился... Передайте ему, что говорили со мной, а я велел сначала с Катюшкой поговорить. Мне не важно, что будут сплетничать люди, я никогда не разлучу любящие сердца. Я радовался, что жених Эржики богат, и что же, Иржиков в гробу, а Катюшка больна. Я отдал свою дочь тому, кто был недостоин ее, несмотря на все свое богатство». А на Имриха можно положиться. Он как скала. Если бы мне пришлось выбирать между точильщиком и кем-то, кто был бы похож на ее отца, я отдал бы предпочтение Имриху. Бог даст, справимся. Хорошо, дедушка, я передам ему все, что вы сказали. И мужчины разошлись. Освещенное утренними лучами солнца Катюшка встречала рассвет на скамейке в парке. Над ее головой проплывали пушистые облака, вокруг зеленели горы, неподалеку шумел водопад. Ах, как тут было красиво! Но самой красивой в этом чудесном уголке была девушка. Тоненькая, нарядно одетая, с большими зелеными глазами, на иконописном лице она всматривалась вдаль. Словно ожидая кого-то увидеть, и дождалась. Вскоре из дальних кустов сначала показались сначала уши, а потом сивая голова, заграя. Вслед за псом на тропинку вышел и его хозяин. Вы уже тут, Катюшка, доброе утро! поздоровался Имрих. Доброе утро, ответил девушка. Я здесь, но все же вы успели встать намного раньше. Вам ведь далеко сюда идти. Присядьте, отдохните. Она убрала Славке Библию. Зачем вы так торопились? Во-первых, чтобы вы меня не ждали, — ответил Имрих. А во-вторых, мне нужно еще успеть в церковь. Но перед тем, как идти туда, я хочу кое-что сказать вам. И от вашего ответа, Катюшка, зависит очень многое. — Только не говорите, что хотите нас покинуть. — Я не могу сказать «хочу», потому что это было бы неправдой. Я уйду только в том случае, если буду вынужден сделать это. Катюшка посмотрел на точильщика. — Даже не могу представить, почему бы вы могли захотеть покинуть нас, — сказала она. — Ведь ни я, ни дедушка не сделали вам ничего плохого. нет катюшка ответил имрих вы действительно не сделали мне ничего плохого и именно поэтому я должен сказать вам правду как перед богом посмотрите вокруг катюшка все божье творение создают пары пташки вьют гнезда у зверюшек есть пара и у человека тоже должна быть пара я хочу сказать вам катюшка что Я люблю вас. Вы знаете, что с детства меня никто не любил. Ребенком я горевала об этом, но со временем мое сердце превратилось в камень. Встретив вас, я принял вас как сестру. Но вы мне вовсе не сестра, Катюшка, и долго я так не выдержу. Я давно хотел сказать вам о своих чувствах, но не находил в себе смелости. Кто я? Нищий горбатый бродяга, а вы похожи на прекрасный лесной цветок. Но нынче я решился. Так скажите же, смею я надеяться, что вы сможете увидеть во мне не только брата, что не постадитесь пойти со мной к алтарю. Скажите мне правду, я должен знать». Имрих стоял перед девушкой, прижав руки к груди и жадно вглядываясь в ее лицо. — И вы захотите, чтобы я потом ушла с вами? — тихо спросила Катюшка. — И бросила дедушку? — Нет, я не могу. — О, нет! Если ты меня не стыдишься и готова выйти за меня замуж, я бы дедушку, чтобы он принял меня как сына. «Тогда спросите у него. Если он меня отдаст, я пойду за вас. Только не понимаю, зачем. Я же инвалид. Мы читали Библию, и там написано, что жена должна помогать мужу. А какая от меня может быть помощь? У меня нет сил, чтобы работать. Я могу делать только самую простую работу». «Но ведь я и не прошу другого!» — воскликнул Имрих. «Я на руках тебя носить буду до самой смерти, Катюшка! Любви сто глаз и сто рук! Так что могу я просить у дедушки твоей руки?» «Нет нужды, ни о чем просить!» — раздался за ними голос Орлика, который как раз направлялся к мению графа и услышал последние части их беседы. «Давайте помолимся, дети мои!» Прочтите из Библии, а потом поговорим. Когда люди узнали обо всем, они должны были узнать, ведь эти Адам и Ева жили в своем раю не одни. Все стали готовиться к свадьбе. Конечно, много было и сплетен, мол, отдал орлик внучку какому-то нищему горбуну, но сплетни прекратились, когда приехал в свое имение граф, да и не один. Вернулся с войны его сын, считавшийся пропавшим без вести, а вместе с ним приехала жена и двое кудрявеньких детишек. Жена его была русской графиней, которая во время революции сбежала с родителями в Японию. Им так понравилась усадьба, что теперь и речи быть не могло о том, чтобы продать ее. Ну и кто бы при таких обстоятельствах вспомнил о старом Орлике и его внучке? Свадьба была маленькой и тихой. Справили ее прямо у Орлика в избушке. А потом жизнь потекла по-прежнему, будто ничего и не случалось. Когда родня разошлась и в домике из гостей остался только управляющий, он обратился к Имриху. — Пан Имрих, я больше не хочу слышать из ваших уст слово «бродяга». Та часть вашей жизни... навсегда осталось в прошлом, теперь вы сын и муж. И не зря наша поговорка говорит, муж да жена душа одна.